имеет доступ к этим бланкам? Вообще-то всего несколько человек. Но я думаю, если захотеть, то листок другой раздобыть нетрудно почти всякому». «Значит, это отпадает». «Есть одна возможность», сказал Питер. На минуту при этой неожиданной мысли в нем снова пробудился интерес. «Какая?» «Я сказал вам в гараже, что когда мусорные ведра опорожняют, найти что-либо уже невозможно». «Действительно, я подумал, какой-то листок бумаги едва ли можно найти». Но тогда это и не казалось таким важным. Оба полицейских внимательно смотрели ему в лицо. «У нас есть человек», — сказал Питер, — «на мусоросжигателе, который почти весь мусор сортирует вручную. Вероятность очень невелика, да и времени прошло немало, но...» «Ради Бога!» — вскричал капитан Йоллс. «Идемте скорее к нему». Они быстро прошли к грузовому лифту. Кабина была этажом ниже, откуда доносились возгласы разгружавших ее рабочих. Питер крикнул, чтобы они поторопились. А когда дали кабину, сержант сказал: «Я слышал у вас тут и еще были кое-какие неприятности на этой неделе. Вчера утром было совершено ограбление. Я в чуть не забыл об этом. Я говорил с одним из наших людей. Он связан с вашим сыщателем, как его Финеган». Он сейчас за старшего. Несмотря на всю серьезность ситуации, Питер не сдержал улыбки. Наш шеф сейчас занят другими делами. С этим ограблением сделать почти ничего нельзя. Мы проверили список ваших постояльцев, вроде никого подозрительного не нашли. Но сегодня произошла странная вещь. Ограбили частный дом в Лейквью. Хозяйка потеряла в магазине ключи, и тот, кто их подобрал, ринулся прямо туда, В стиле грабления точно как у вас. Взяты примерно такие же вещи и никаких отпечатков. Кого-нибудь задержали? Сержант покачал головой. Обнаружили только через несколько часов. Но есть след. Сотец видел машину. Ничего не запомнил, кроме того, что номера были зеленые с белыми цифрами. Такие номера в пяти штатах: Мичиган, Айдахо, Небраска, Вермонт и Вашингтон. Какой от этого толк? Пару дней, а то и дольше, наши ребята будут присматривать за номерами. Может, что-нибудь и выловим. Бывало, что и меньший след приводил к цели. Питер кивнул, но не особенно заинтересованно. Сейчас были дела поважнее. Ограбление произошло два дня назад, с тех пор никаких жалоб не поступало. Прибыл лифт. Сверкающее от пота лицо Букера Тегрема просияло, когда он увидел Питера Макбермота. единственного из администрации, снисходившего до посещения мусорозжигателя. Этими визитами, как нередки они были, Букерта Грэм гордился как знаками внимания. Капитан Йолс сморщил нос от ужасной вони, усиленной жарой. На закопченных стенах плесали язычки света от топки, перекрикивая шум газовой топки, вмонтированной в стену. Питер сказал. «Предоставьте все мне. Я лучше сумею объяснить ему, что нам надо». Йолт согласился. Как и всем, кому доводилось бывать здесь, ему пришло в голову, что первое впечатление от преисподней должно быть примерно таким же. Трудно было представить себе, что человек может находиться здесь дольше нескольких минут. Йолт смотрел, как Питер разговаривал с крупным негром, разбиравшим мусор. Магдермот принес с собой бланк президентского номера, и негр его рассматривал. Потом он кивнул, взял листок и с сомнением повел рукой в сторону стоявших рядом переполненных мусорных баков. Входя, капитан Йоллс заметил еще ряд баков, выстроенных вдоль стены. Можно было понять, почему Питер Магдермот раньше заявил, что найти листок бумаги в мусоре не представляется возможным. Негр качал головой. Питер Маркдормот вернулся к полицейским. Большая часть вот этого вчерашнее, третья часть уже сожжена, это то, что осталось. Может, нашу записку уже сожгли, а остальное Грему еще надо перебирать. Он выбирает столовое серебро и бутылки, которые попадают в мусор. Он будет искать листок вроде того, что я ему показал, но, как видите, работа эта не особенно приятная. Прежде чем попасть сюда, мусор присуивается, причем Там и жидкие отбросы. Я спросил, не прислать ли ему помощника, но он говорит, что с новым непривычным человеком шансов найти записку еще меньше.